Глава двадцать первая. Подробности побега. Афанасию показалось, что он лишь на миг сомкнул глаза, но вот за окном уже ярко светят сразу два солнца, одновременно поднимающиеся над горизонтом по ту сторону прозрачного купола. Он сел, спустив ноги на пол, потянулся, затем взглянул на кровать Сёмы и увидел аккуратно заправленную постель. Афанасий с просонья прищурившись, взглянул на часы. По земному времени сейчас примерно 8 утра, и Семёна уже нет. Это было очень странно. Обычно его приятель любил поваляться в постели, но сегодня встал раньше Афанасия. Может, смена времени? Возможно, и планеты так на него повлияло. Афанасий ссыпался с кровати, упал на пол и сделал 10 отжиманий. Для него это давно стало ежедневным ритуалом. К тому же такую легкую разминку парень считал лучшим способом поскорее проснуться. Из гостиной доносились чьи-то приглушенные голоса. Он решил, что Анастасия беседует с Кешей, быстро натянул футболку, джинсы и босиком вышел из комнаты. Оказалось, что его мама разговаривала с Захаром Сергеевичем Третьяковым. Тот в черном строгом костюме сидел на диване, закинув ногу на ногу, и с озабоченным лицом слушал Анастасию. «Ой!» Афанасий даже слегка опешил. Увидеть Третьякова он точно не ожидал. «Доброе утро!» «Доброе утро, молодой человек!» улыбнулся ему Захар Сергеевич. «Рад тебя видеть!» «Уже встал?» – удивилась мама. «Я решила, что ты до завтрака проспишь». «А где Семен?» – спросил Афанасий. Он утром вышел в кафетерий, затем вернулся и быстро собрался на пляж. «Один?» – изумился Афанасий. «На Сему это совсем не похоже». «Может, просто не захотел тебя будить?» – предположила Анастасия. «Точно не похоже». Обычно он совсем не церемонится, начинает болтать, греметь всем, что попадется под руку, и включает видеоэкран. Чтобы Сёма отправился на пляж в незнакомом месте, да еще и один. Должно случиться что-то невероятное. Афанасий решил присоединиться к приятелю, но сначала нужно было умыться и почистить зубы. Когда он отправился в ванную комнату, Захар Сергеевич продолжил начатый разговор. Афанасий слышал все через неплотно прикрытую дверь. «Признаться, я не меньше вашего потрясен поведением Полины Гевелес», — сказал он. «Именитый и уважаемый ученый, в кого она превратилась? Ее поступки... Это просто в голове не укладывается». «Мы с ней давно знакомы, и она всегда производила впечатление очень решительной, но при этом сумасбродной женщины», — призналась Анастасия. «Я не ожидала что столкнусь с ней при таких странных обстоятельствах». «Сам в шоке», — кивнул Третьяков. «Но все хорошо, что хорошо кончается. Главное, ваш брат жив и здоров, а остальное неважно. Но мне бы хотелось выяснить, что они затевают. Для чего все это?» Последователи много веков разыскивают различные старинные артефакты, оккультные приспособления. Поначалу все их аферы и махинации, нападения на музеи и разграбления гробниц не выглядели взаимосвязанными. Но сейчас, как мне кажется, уже начинает прослеживаться некая связь. «Обещаю, я наведу справки в научных кругах», – произнес Третьяков. «В мировой истории известны несколько крупных археологических находок – которые сейчас находятся в руках этих таинственных последователей. Все это оккультные либо ритуальные предметы с разных планет. Если интересно, буду держать вас в курсе событий». «Спасибо», — поблагодарила Анастасия. «Мне это очень интересно. Это правда, что вы хотите сегодня оставить нас?» «Я планировала вернуться на Землю», — кивнула мама. «Но я не могу вас отпустить», — улыбнулся Захар Сергеевич. «Только не сегодня. Иначе вы пропустите церемонию закрытия научного конгресса. К тому же ваш брат явно не успел толком ознакомиться с красотами этой планеты. Когда ему еще представится такой случай? Оставайтесь, Анастасия, еще хотя бы на денек. Мне будет очень приятно видеть вас и вашу семью на торжестве». «Ну, раз вы так просите, наверное, на один день мы можем тут задержаться». уступила его просьбе Анастасия. Афанасий едва сдержался, чтобы не крикнуть «Ура!». Он быстро умылся, затем вернулся в свою комнату и вставил в ухо гарнитуру лингофона, сунул ноги в кроссовки, затем огляделся в поисках своего видеофона. Анастасия и Захар Сергеевич еще говорили, когда в дверь номера кто-то постучал. Афанасий открыл, впустив Ирину Легунцову. Плющ выглядела так, словно не спала всю ночь. Ее глаза горели лихорадочным блеском, волосы торчали в беспорядке, в руках она сжимала свой портативный компьютер. «Вы не поверите!» – с порога заявила она. «Я такое обнаружила!» «Ой, здравствуйте!» – смутилась девушка, увидев Захара Третьякова. «Ирина?» – удивилась Анастасия. «Что там у тебя?» «Ты выглядишь, как незаправленная кровать», – произнес Афанасий. «Не ожидала, что с утра нарвусь на такой комплимент». «А потому и мне интересно посмотреть на то, что вы нашли, девушка», усмехнулся Захар Сергеевич. Ирина подошла к экрану, висевшему на стене гостиной, включила его, затем установила беспроводное соединение между видеопанелью и своим компьютером. «Я искала видеозаписи, сделанные в день побега Мурены Амбассадорской из тюрьмы», сообщила Плющ, «и нашла такое, чего никак не ожидала увидеть». Сделала нарезку и небольшой монтаж, чтобы показать вам самое основное». Она включила воспроизведение. Афанасий, Анастасия и Захар Сергеевич с любопытством уставились на экран. Они увидели дергающееся черно-белое изображение узких тюремных коридоров. Затем картинку с высокой бетонной стеной, верхняя часть которой была покрыта острыми шипами и кольцами колючей проволоки. Вдруг прогремел взрыв, и часть стены разлетелась на куски. В проломе показался гигантский паукообразный робот. «Профессор Шлак вломился в тюрьму, чтобы освободить Мурену», прокомментировала Ирина. В боку робота разверзлось небольшое отверстие, из которого выскользнула маленькая белая баллонка с гранатой в зубах. «Знакомая картина», — сказала Афанасий. Точно так же бандитка сбежала из полицейского участка. «Смотри дальше», — не дала ему договорить Ирина. «Это еще не самое главное». Баллонка по кличке Джузефина понеслась по тюремным коридорам, картинки быстро сменяли одна другую. Вот раздался новый взрыв, и на видео показалась Мурена. В тюремной одежде она бежала по коридору с баллонкой под мышкой. Бандитка выбежала во двор и понеслась к роботу, который отстреливался от атак охранников. «Сейчас», — сказала Ирина. Позади Мурены разлетелась тюремная стена. Большие куски каменной кладки просто вывалились во двор, будто кто-то мощными ударами выбил их изнутри. Мурена заскочила в люк на боку робота, паук вытянул длинные суставчатые ноги и развернулся. Когда он исчез в проломе в ограждении, охранники побежали за ним следом, обстреливая робота из лазерных ружей. В этот момент в дыру, пробитую в стене здания, протиснулся еще один человек. В суматохе никто из охранников не обращал на него внимания. А когда заметили, он уже стоял в центре тюремного двора. Несколько полицейских бросилось на него, но он расшвырял их в стороны одним движением руки. «А он силен», — присвистнул Афанасий. Ирина остановила воспроизведение, и картинка с изображением беглого арестанта замерла. Затем девушка приблизила картинку, насколько это было возможно, и Афанасий потрясенно застыл, как Анастасия. Они узнали стилета. Бывший член банды «Золотой треугольник» сменил щегольский кожаный костюм на тюремную робу и лишился своих зловещих метательных ножей. Но теперь оружие ему, похоже, и не требовалось. Ирина снова запустила видеозапись, и все увидели, как стилет руками схватил подскочившего охранника и зашвырнул его на крышу тюремного здания. Циркач разбросал в стороны полицейских, затем быстро побежал в сторону проломленной ограды. На перерез ему кинулось несколько вооруженных охранников. Они открыли огонь. Стилет несся к пролому, проворно уворачиваясь от лазерных лучей, делая умопомрачительные прыжки в воздухе, сбивая с ног подвернувшихся охранников. Достигнув ограды, он вырвался на свободу и исчез из вида. — Обычный человек на такое не способен, — удивленно произнес Захар Сергеевич. — Видимо, он больше не человек, — сказала Ирина. «Стилет присутствовал в особняке Кайратова во время взрыва», произнесла Анастасия. «А мы еще гадали, кто же мог стать новым вместилищем пришельца. Значит, это Стилет...» «После той истории полиция арестовала преступников, но Стилет недолго пробыл в заключении», добавила Ирина, и сбежал вслед за Муреной. Странно, что с тех пор никто о нем не слышал. Человек, обладающий такой силой, не может долго оставаться в тени. Кто-нибудь обязательно бы его увидел?» и «Если только он не прячется». проговорил Захар Сергеевич. «Возможно, те, кто помог сбежать Мурене, скрывают сейчас и его». «Но зачем?» недоумевал Афанасий. «Кто знает?» развела руками Анастасия. «Мурена может что-то знать об этом», воскликнула Ирина. «Она же сидит в камере в штабе службы безопасности. Мы можем поговорить с ней прямо сейчас». «Вас просто так к ней пустят?» удивился Третьяков. «Глава этой службы наш хороший знакомый», пояснила Анастасия. «К тому же нам с Олегом и так нужно поговорить. Они собирались обыскать подземелья под ненастроенным крылом отеля. Возможно, им уже удалось найти подпольную лабораторию доктора Шлага». «Хотите отправиться к нему прямо сейчас?» спросил Захар Сергеевич. «Кеша еще спит», задумчиво проговорила Анастасия. «Так почему бы и нет?» «С удовольствием прогуляюсь с вами», сказал Захар Сергеевич. «Эта история интересует меня все больше и больше». «Да!» — восторженно воскликнула Афанасий. — Пойдем, послушаем, что она нам поведает. — Не знаю, может, нам не стоит брать с собой детей? — с сомнением произнесла Анастасия. — Конечно, стоит, — заявила Афанасий. — Если бы не Ирина, вы бы вообще ничего не узнали. — Ладно, — отмахнулась Анастасия. — Тогда пойдем, пока я не передумала. И они отправились в офис службы безопасности города Гвендолин.